Лили. Сейчас. 21 июня, вторник. Прошло два дня с барбекю. Со смерти Арвин Харпер. С тех пор, как привычная жизнь Лили полностью разрушилась. С тех пор, как она узнала о бездонной глубине обмана ее мужа. А теперь снаружи толпятся журналисты и вокруг кружат копы. Она перемешивает в кастрюле бурлящие баланьезы, и бросает взгляд на Тома в гостиной. Лили готовит ужин, пока он пытается сосредоточиться на журнале по психологии. Дети по-прежнему у свекров и останутся там, пока все не утихнет. Хотя Лили вовсе не уверена, что утихнет. В глубине души она боится, что муж совершил нечто гораздо хуже предательства. Но она уверена в одном – где-то в первобытной, уродливой части своей души, Она очень рада смерти Арвин Харпер. Так лучше. Безопаснее. Для нее. Для ее семьи. Единственное, жаль Джо. Но это вина Арвин. Она сделала это с собственным сыном. Она виновата во всем сама. Раздается дверной звонок. Лили подпрыгивает. Потом еще раз, и кто-то стучится в дверь. Том выпрямляется, они переглядываются снова стучат. «Полиция, откройте!» Лили видит офицеров в униформе обходящих дом. Стук продолжается. «Мистер и миссис Брэдли, полиция, откройте дверь!» Она поспешно вытирает руки о фартук и снимает его. Снова смотрит на Тома. Он замер на стуле. Лили спешит к двери, отпирает ее и открывает. Там стоят детективы Дюваль и Хара. У них за спиной другие полицейские в униформе. Лили видит, полицейская машина припаркована поперек их подъездной дороги, блокируя ее автомобиль. И дополнительные машины на дороге. Полицейский фургон. Журналисты снимают видео и фотографируют. «У нас есть ордер на обыск вашего дома и сарая, миссис Брэдли». Детектив Дюваль протягивает Лили бумаги. Лили берет их дрожащей рукой, но прочитать не может. «Пожалуйста, позвольте нам войти, или мы применим силу». «Том!» — зовет она. Он прямо у нее за спиной. Она протягивает ему ордер. «Я... я... я позвоню Диане», — говорит она. «Мэм, пожалуйста, отойдите», — просит офицер, протискиваясь мимо. Том пытается сосредоточиться на тексте ордера, но, похоже, он в шоке. У него дрожат руки. Три офицера в сопровождении детектива Дюваль Поднимаются по деревянным ступенькам, топая своими большими ботинками. Еще двое проходят через дом и выходят через дверь кухни вместе с детективом харой Они направляются к сараю. Лили бросает на Тома еще один взгляд. У него бледное лицо. В сарае загорается свет. Детектив у них на кухне открывает морозильник. Лили становится дурно, когда она достает садовый пакет для мусора с мясом. Другой офицер залезает в помойное ведро под раковиной. Полицейский выходит из сарая с контейнером, в котором Лили нашла футболку Тома. Еще двое спускаются со второго этажа с пакетом для улик, в котором лежат свежепостиранные вещи, и на самом верху стопки аккуратно сложенная белая футболка Тома для бега. Детектив Дюваль спускается по ступеням с коробкой, содержащей материалы дела Мэтью и другие папки с его распечатанными фотографиями. «Вы не можете их забрать», — Лили протягивает руку с внезапным отчаянием. «Мой сын очень расстроится, это его». «Мэм, пожалуйста, отойдите», — говорит другой офицер. Лили делает шаг назад и натыкается на копы с коробками. Другой офицер забирает со столешницы мобильный телефон Тома. «Вы не можете это забрать», — возмущается она. «Мэм, это включено в ордер», — отвечает офицер. У Лили в груди закипает жестокая ярость. В глазах краснеет, становится трудно дышать, она сжимает кулаки. И внезапно чувствует руку Тома. Нежное, мягкое прикосновение. «Держи себя в руках, Лили», — шепчет он, — «не теряй перед ними контроль, не давая повода использовать это против нас». Она сглатывает, ей хочется заплакать и прижаться к мужу. Хочется, чтобы Том обнял ее и утешил. Хочется бить кулаками ему в грудь, кричать, пинать, рвать ему волосы и... бить его. Она больше не хочет верить. Она не может ему доверять. Он их к этому привел. Он и Арвин. Внезапно детектив Дюваль останавливается в коридоре. Поворачивается к стене и резко подается вперед. Она рассматривает одну из семейных фотографий Брэдли. Лили замирает. В бурной реакции детектива есть нечто пугающее. «Тоши!» — зовет детектив Дюваль. «Иди, посмотри». К ней присоединяется партнер. Дюваль указывает на фотографию, сделанную в Бацване. Детектив Хара наклоняется ближе и обменивается с напарницей выразительным взглядом. Лили сглатывает. Детектив Дюваль поворачивается к Тому и Лили. Она показывает на фотографию. «Где сейчас этот браслет?» вот «С фотографией на руке мистера Брэдли!» Том хватает Лили за запястье и пристально смотрит ей в глаза. Напряженно. Лили читает в его взгляде «Ничего не говори!» «Заберите фотографию!» — говорит офицеру детектив Дюваль. «Уберите в пакет!» Снимок убирают в коробку с уликами. У Лили колотится сердце. Она пытается прочитать выражение лица Тома, но не понимает, что происходит. В тот момент, когда Лили думает, что копы вот-вот уйдут, у детектива Дюваль звонит телефон. Она отвечает и напрягается, и снова смотрит на Лили и Тома. «Двоих?» — спрашивает она. Она поднимает руку и снова подзывает напарника. Что-то тихо ему говорит. Детективы Дюваль и Хара подходят к Лили и Тому. «Мистер и миссис Брэдли, вы должны пойти с нами», — сухим холодным голосом говорит детектив Дюваль. «То почему?» — недоуменно спрашивает Лили. Детектив Хара достает наручники, у Лили ёкает сердце. «Что вы говорите? Том, позвони Диане! Быстро! Они не могут этого сделать! Не могут нас забрать!» — с отчаянием твердит Лили. «Том, скажи ей! Скажи, что сказала Диана! Они не могут арестовать нас, если не обвиняют в... Именно это мы и делаем, мэм!» Детектив Дюваль тянется к руке Лили. «У нас есть обоснованные причины забрать вас обоих для дальнейшего допроса в связи со смертью Арвен Харпер». «Меня? Почему меня?» Детектив Дюваль крепко берет Лили за руки, сковывает их у нее за спиной и ведет ее к выходу. «Вы уверены, что ваши дети в хороших руках?» — миссис Брэдли спрашивает детектив. Глаза Лили наполняются слезами. Она прикусывает губу и кивает. Ей не следовало убирать проклятый пакет в холодильник. Какой черт дернул ее это сделать, и насколько много им известно? Она вспоминает, как ей казалось, будто кто-то наблюдает через окно, но она списывала все на деревья. Она вспоминает Гарта Куинлана у задней двери. У нее за спиной детектив Хара надевает наручники на Тома. Том тихо шепчет. Они не могут удерживать нас дольше 72 часов без суда и обвинений. «Ничего не говори. Без адвоката. Найди адвоката, Лили!» Открывается передняя дверь. Лили морщится от вспышек камер. Вокруг что-то кричат журналисты. Она отворачивается от толпы, пряча лицо под волосами по дороге к машине.